Глава 43. Северная стена во владениях Чода сильно во впечатления не производила. Быть может, намеренно. "Да", объяснил мне Садлер. "От неё до дома далеко, и все пытаются проникнуть именно здесь. У собак и ящеров хватает времени, чтобы разделаться с гостями". "Замечательно. Будучи гением, я избрал именно тот путь" который предназначал мне чёда. Похоже, всё стихло, заметил Садлер. Он был прав. Маркары улетели, и свет погас, добавил Краск. Я и не уловил сразу. Все огни вокруг дома были потушены. А вооружённые патрули? В темноте заметить их будет сложно. Возможно, сказал Садлер. Но они останутся вблизи дома. Ящеры, когда разволнуются, становятся непредсказуемыми. Спасибо, что предупредил. Хорошо бы амулет сработал и лишил зверюк зрения. Мы прошли с четверть мили. Садлер и Краск двигались первыми, они знали дорогу. Краск остановился, Садлер тоже. Краск сказал. Что-то не так. Мы уже должны были наткнуться на собаку. Еле ящера. Вовсе не страдаю из-за их отсутствия, заметил я. Внимание! Мы возобновили движение. Почти тут же я споткнулся и рухнул рожей вниз. Только этого не хватало. Синяков на шишке. Я ухитрился свалиться, не завопив. "Эй!" прошептал я. "Взгляните-ка на это! Это было дохлым громовым ящером." В живом виде он был бы с меня ростом. Его здоровье катастрофически пошатнулось из-за множества воткнувшихся в него арбалетных стрел. Трудно сказать, когда эти создания бывают холодными ещё при жизни. Краску и Садлеру мёртвый ящер крайне не понравился. "Видно, кто-то поспел сюда раньше нас", предположил Садлер. "Это объясняет тишину", буркнул Краск. "Думаете, кто-то уже сделал нашу работу?" Может, да, а может и нет. Во всяком случае, одним ящером меньше. Остальные, возможно, свернулись клубочком, плотно набив брюха. Эти ребята здорово умеют поднять боевой дух соратников. Мы обнаружили ещё пару грамовых ящеров, превращённых в подушку для булавок. Потом наткнулись на мёртвого пса. Здесь что-то не то, заметил я. В марской пехоте я был разведчиком и уверен, что одному человеку такое не под силу. Здесь работала команда, но она не оставила никаких следов. Трава примята животными. Садлер и Краск что-то промычали. Торнадо заметила. Все стрелы попали им в спины. Действительно. Ну и что? Она ткнула большим пальцем в небо. Неужели Маркары Мы уже прошли полпути до дома. Несмотря на отсутствие света, он тёмным пятном выделялся на фоне темноты. Тишина внезапно кончилась, как и темнота. За домом раздался рёв и послышались звуки жестокой схватки. Освещение постепенно усиливалось. "Давай-ка, пока не будем торопиться, Гаррет", предложил Садлер. Я тихонько двинулся вперёд. Он прав. Не следует мчаться галопом в неизвестность. Мы продвигались очень медленно. Звон стали, и шум битвы начали постепенно сходить на нет. Вдруг буквально из ниоткуда выскочили звери. Садлер и Краск уложили по ящеру. Торнадо, двигаясь легко, как Торера, на лету вспорола горло прыгнувшей на нее собаки. Повсюду была кровь. Я еще не успел решить, кому прийти на помощь, как все было кончено. Похоже, от камня пользы немного, прохрипел я. На на тебя они не нападали, бросил Садлер. Теперь хоть знаем, что не все зверюги сдохли, пробормотал Краск. Мы подошли к амбару. Давайте посмотрим с сеновала, предложил Краск. Мы забрались под крышу, хотя польза от этого была мала. Свет уже померк, но нам удалось увидеть двух человек около дома и ещё шестерох занятых чем-то у боковой стены ближе к фасаду. Я вижу тела, сказала Торнада. Покойников оказалось множество. Люди, копошащиеся у стены, вносили некоторых из них в дом. Что-то -до, похоже пригласило для торжеств целую армию. Кроме вооружённой охраны, контролирующей всю территорию громовые ящеры, собаки и маркары. Судя по всему, схватка была яростной. Как бы то ни было, теперь всё кончено, объявил я. Не успел я закончить фразу, как боги превратили меня в лжеца. В грудь одного из людей чёда вонзилась стрела. Оставшиеся бойцы кинулись в тьму, кого-то атакуя. Немного пошумев и покричав, они вернулись почти в полном составе. Наверное, ребята приняли решение больше не воевать. Карлики, сказал Садлер, Что? На чёда напали карлики, часть жмуриков, коротышки. Что чёрт побери здесь произошло? Либо приятели из Миюки попытались её вызволить, либо Гнорст пожелал отнять её у большого босса. Я склонялся сделать ставку на Гнорста. Однако это, как мне казалось, не объясняло поведения Маркаров. Надеюсь, чёда в таком же замешательстве, как и я и вдобавок пьян. Не надеяйся, Гард, сказал Садлер. Они все уже протрезвели. Ошибаешься. Вспомни, как они набрались в прошлом году. Чудищ больше не видать, заметила Торнада. И патрулей тоже, добавил Садлер. Значит, он использовал все наличные силы. Те, кто остался, что до держит при себе? Думаю, вход перекрыт. Как мы проникнем в дом? Сверху. Мы влезем по стене в северо-западном углу и по стропилам выберемся на крышу. Затем, пересечём крышу и спустимся на балкон в середине здания. Видишь его? Он не будет охраняться. Что-то настроен на карликов, а тем на крыше не взобраться. Моё любимое занятие карабкаться в темноте по стенам незнакомых зданий. Тебе уже приходилось этим заниматься? Сам видел? Я захватил верёвку. Полезу первым. По голосу чувствовалось, что насчёт меня у него серьёзные сомнения. Я и сам серьёзно сомневался в своих возможностях. Мне казалось, что из-за боли в теле я не смогу забраться на крышу даже по лестнице. Может, отменить операцию? Глупо лезть на рожон, не зная, что происходит. К дому нам удалось пробраться незамеченными. Садлер, как обезьяна, взобрался на крышу и сбросил верёвку Торнадо взлетела наверх, словно коработка не по стенам было её жизненным призванием. "После вас, сэр", произнёс Краск. "Красота уступает дорогу возрасту". "Ладно. Вот только сделаю петлю, накину на шею и крикну, чтобы тянули". Я вцепился в верёвку и начал по ней ползти. Каким-то чудом мне удалось добраться до крыши. Хотя половину пути я передвигался зажмурившись. Краск прибыл следом за мной. Мне боб начинает нравиться, как идут дела, сказал ему Садлер. Оказывается, у него есть имя? Удивительно. А я-то думал, даже мамочка звала сыночка Краском. Да, всё выглядит нормально. Пошли вниз. Мы спускались на балкон, когда вернулся один из маркаров. Один единственный. Он с шорохом вынырнул из тьмы и пронёсся рядом, чуть не вызвав панику в наших рядах. Мы решили, что имеем дело с разведчиком, и ждали, когда вся арава последует за ним. Однако ничего не произошло. Когда мы начали перемещаться в дом, у центрального входа снова поднялся шум. Мы замерли, прислушиваясь. Жуть какая-то, прошептал Торнадо. Что? пискнул я. Все люди чёда убрались в дом. Кто с кем дерётся? Я не знал кто, и мне было наплевать. Пусть себе развлекаются. У нас свои заботы. К моему изумлению, мы проникли в дом без всякого труда.